Дина. Ждать ему оставалось часа полтора. Он купил мороженое, сел на скамейку, смотрел на бессмысленно шатающиеся троллейбусы людей. Он ничего не чувствовал, кроме неприятной тяжести в середине груди, и наверняка уехал бы, и часа через полтора оказался у бабушки, но он увидел их. Они стояли вдвоем у билетной будки, выделяясь из бессмысленного потока порхающими руками. Наверное, они спорили о чем-то. Шурик не мог издалека разобрать о чем, но что-то распахнулось внутри. Он забыл завод и дядьку, он поднялся и пошел к ним через дорогу на красный свет, отмахиваясь от сигналищих машин, как от мух. Он подошел и сказал, сказал легко, как уже долго не говорил, живя среди других, здоровых. — Здравствуйте, ребята. Меня зовут Шурик. — Ты тоже здравствуй. Меня зовут Миша, а это Сережа. Ты из какого интерната? — Из тринадцатого. — Мы тоже из тринадцатого, только тебя не знаем. Я в восемьдесят пятом вышел. — Да ты старый дядька! — они засмеялись. — Куда собрался? — В деревню. — Меня ребята с работы выгнали. — Они такие. — Нет, меня за пиво. О-о-о! Да, за пиво. Один старый говорит, пойдем шашлыком угощу. Бутылку мне купил. Я не пью на работе, с этим у нас строго. А он, что боишься? Я сказал, что не боюсь и выпил. А потом начальники пришли, нюхать начали. Он тебя и подставил, этот козел. Наверное, да, подставил. Специально напоил, а потом настучал. Так и есть. Пойдем морду ему набьем. Они засмеялись, Шурик вместе с ними, и вдруг недавние события прояснились, как на фотографии. Его, которого никто никогда не выгонял, и выпивавшего только случайно, не чаще раза в год, вдруг трижды прогнали. Из семьи, с работы, из дядиного дома, по одной и той же причине, нелепой и ничтожной. И он бессловесно чувствовал в этом... Игру какой-то внешней непонятной ему силы, Ответить которой можно, только сделав то же самое, Но по собственной воле. — У меня деньги есть, — сказал Шурик. — Пойдемте сейчас по-настоящему пиво попьем. Вы вообще чем занимаетесь? — Так, вольные люди, — ответил Миша. — Пойдем по пиву. Только не в стекляшку, я ее не люблю. И меня там не любят. Теперь засмеялся один Сережа, А Миша продолжил. «У нас только с деньгами плохо, но если угощаешь...» «Конечно, угощаю. Меня ведь угостили!» Шутка хорошо пошла. Миша положил Шурику руку на плечо. «Тогда тот домик один есть хороший. Там наши. Пошли, закупимся». Оба они были узколицые, легкие, так что со спины или издалека их можно было принять за единоутробных братьев. Но Миша, конопатый, смотревший насмешливо, всегда шел на шаг впереди Сережи и начинал говорить первым. Собрат его имел ярко-голубые глаза, беззаботный вид и подпрыгивающую походку. Они шли к магазину так быстро, что Шурик едва поспевал за ними. Домик оказался двумя соединенными гаражами на самом краю города. В середине стояла синяя восьмерка, В дальнем углу старый наполовину разобранный жигуленок. Из обстановки стол, несколько табуретов и диван, похожий на большой старый муравейник. Поставив на пол тяжелую сумку с бутылками, Шурик ткнул пальцем в машину и спросил Мишу. «Твоя?» «Моя», — ответил Миша. «А вообще-то наша. Сейчас ребята придут, поедем кататься. Ты петь любишь?» «Того?» Шурик покрутил пальцем у виска. Он уже освоился. — А я люблю. И Сережа тоже. Мы всегда с музыкой ездим. Только за рулем петь неудобно. Руки заняты. Доставай. Выпили они по две или три бутылки на брата, когда открылась дверь, и пришли еще трое. Два парня и девушка в коротенькой юбке. Это Шурик, тоже из тринадцатого. Он пиво нам купил. — сказал, поставив бутылку на пол, повеселевший Сереже. Парни молча поздоровались с Шуриком за руку, потом назвали себя, но имена их он тут же забыл. Видно, что были они здесь свои люди. Вынесли из-за жигуленка две огромные пластиковые канистры, уселись на них, достали из сумки две бутылки водки, пакет с пирожками, связку в облы. Девушка села на краешек дивана так, что Шурик не видел ее, только почувствовал, как занемела вдруг правая сторона спины. Наверное, он так и не повернулся бы к ней, но Миша, сидевший напротив, закричал. — Что на меня смотришь? На нее смотри! Это Дина, тоже наша! Он обернулся, протянул руку, по которой, как рыбешка, скользнула маленькая холодная ладонь, вздрогнул и подумал, что сейчас хорошо бы напиться. как это делают взрослые, настоящие люди. Наверное, тогда исчезнет непонятное онемение в спине, и он сможет рассмотреть эту девушку. Осмелев, он спросил Мишу. — Ты говорил, кататься поедем? — Сейчас. Только еще по одной выпьем, — бодро ответил Миша. — Не надо, — сказал один из парней. — Менты возле малиновой гряды стоят. Мы видели. На удивление легко Миша отказался от своей затеи. «Тогда будем здесь кататься. Серега, заводи!» Сережа будто ждал команды, вскочил, открыл двери восьмерки, долго возился в машине, выставив наружу тощий зад в новых голубых джинсах. «Помер он там, что ли?» — сказал Миша. Подскочил, подкрался по кошачьи, легонько пнул сережу позаду и к общему хохоту вместе с пинком машина вздрогнула и изрыгнула тяжелую волну звука заработала объявил миша и поклонился публике освободившийся от своего дела сережа снежной улыбкой дал ему ответный пинок коленом. на этом препирательство закончилось собратья встали рядом и в такт накатывающим звуковым волнам Выводили жирными от воблы пальцами и ртами. Дым сигарет с ментолом, пам-пам-пам, пьяный угар качает. Когда стихли волны, все зааплодировали, включая певцов, а Шурик хлопал до одеревеневших пальцев. — Но как, Саня? — спросил Миша, разливая водку. — У нас такого не было. — Братва подарила. Сейчас в интернате так всех петь заставляют. Называется «Минусовка», «Музыка без голоса». Хочешь еще споем? Конечно. Они выпили и запели. Только сидя. Что они пели, Шурик толком не разобрал. Куда интереснее было наблюдать за тем, как они раскачиваются на табуретках, и лица у них, как у готовых разреветься детей. Сережа и вправду пустил слезу. Третья песня понравилась ему куда меньше двух предыдущих, а четвертую он еле высидел. От выпитого стало совсем легко. Он отвалился на спинку дивана, несколько раз поглядел на Дину. Та, улыбаясь, неотрывно смотрела на певцов, шевелила губами вслед за их движениями и, когда разлили еще по одной, хлопнул себя по колену и сказал «А я так, голосом могу!» И заорал, не дожидаясь приглашения, «Ай, дуду, дуду, дуду, Потедял дипой дуду, Потедял дипой дуду На бодисовском дугу, Шаддил, шаддил, не нашел!» «Что он несет?» Недоуменно спросил Миша. «Хрень какую-то», — ответил Сережа, и замахал руками перед лицом Шурика. «Саня! Саня!» Шурик увидел, что его не слушают, и вмиг обвис лицом. «Чего?» «Завязывай, Саня!» «Я не Саня!» «А кто ты?» «Шурик!» «Без разницы! Завязывай! Выпьем давай!» «Не буду!» «Как хочешь!» — сказал Сережа, пододвигая к нему полную стопку. И как-то разом исчезла недавняя радость, будто выпал он из весело подпрыгивающей телеги, как это случилось однажды в детстве. Миша с Сережей вдруг отвернулись и заговорили с парнями о чем-то своем. Шурик вздохнул глубоко, отодвинулся от них на другой край дивана и притих. Поплыл красный скелет жигуленка, потемнело в глазах. Это подходили слезы. Он зажбурился и сидел так, пока не почувствовал, как кто-то легонько толкнул его в плечо. Открыв глаза, он увидел мелькание розовых ноготков, за которым проступало улыбающееся лицо девушки. — Чего остановился? — Потерял дуду. — Ну? — Ты слышала? — Конечно. Пой дальше. Слова забыл. — Бедненький. Маленькая рука приблизилась к его лицу и стерла мокрое со щеки. Только эту последнюю фразу Шурик и помнил потом, после того, как, проснувшись, увидел, что лежит на певучей припухлости дивана, рядом пахнущее машинным маслом пластиковое ведро. От незнакомой боли раскалывалась голова, сквозь щели запертой двери Проглядывала стрелка света, отражаясь на потолке размытыми фигурами. Ему стало грустно, потом страшно, но длилось это недолго. Заворочился ключ в замке. То был не Сережа и не Миша, и не кто-то из прочих, пришла Дина. Ее имя стало тем единственным именем, которое он выговаривал, не искажая ни звука. Дина показалась в дверях гаража. и вместе с ней вошел в бетонный короб утренний воздух, терпкий от тополиной листвы. Она села рядом с диваном, и Шурик увидел обращенные прямо в лицо ему сомкнутые, покрытые матовым налетом нейлона колени, маленькие, острые, совсем не похожие на расплывчатые дровые колени недавней жены. Шурик замер. Заметив это, она засмеялась. «Чего смотришь?» и прикрылась отговорившими руками в блестящих розовых ноготках. Смутившись, он поднялся, чувствуя костями, как заныли под ним диванные пружины. Он искал вопрос, который надо задать, чтобы развеять неловкость, и нашел. Похлопал двумя пальцами по запястью. Рука в ноготках поднялась с колена и плавно развернулась перед ним всеми пятью длинными пальцами. «Утра? Ночи!» — она улыбалась по-доброму снисходительно. «Так рано пришла! А где ребята? Скоро будут здесь. Тебе надо уходить!» «Ребята?» — сказали. «Я!» — он опять застыл. «Голова болит?» — нет. «Болит, болит!» — она слегка нагнулась к нему и потрепала по волосам. «Пойдем, чаю попьешь!» я знаю где». Дина была девушка худенькая, одевалась скромно, но с каким-то скрытым вызовом. Симпатичная, тонкая девушка, каких Шурик видел часто, но никогда не примерял их к себе, считая, что по неписанному, но твердому порядку они предназначены другим людям, совсем не похожим на него. Она была моложе Шурика лет на пять или больше, но он чувствовал, что Дина старше его, наверное, потому что похоже чем-то на дядю Константина Сергеевича, который всегда заранее знает, что кому следует делать, ведет за собой молча и только в конце говорит, куда и зачем привел. Они долго ходили по дорожкам запущенного парка, молчали, а когда схлынула первая утренняя суета проснувшегося города, сели в тряскую маршрутку, поехали в центр, и вышли на круглые площади, в середине которой стоял на каменной тумбе, сопротивляющийся ветру долговязый серый человек. Они вошли в дверь под желтой нерусской надписью, и там будто переломился свет. Шурик увидел перед собой огромного, развалившегося на скамейке яркого клоуна в полосатых чулках. Не замечая его, мимо ходили молодые красивые люди, Они улыбались, говорили о чем-то непонятном, но радостном, размахивали руками. Дина слегка подтолкнула его в плечо, и Шурик осознал, что он уже движется в этом разноцветном потоке. Его несет вглубь огромного зала с невероятными, как цапли, столами и стульями, расставленными вдоль стен, с разукрашенными прилавками, за которыми стояли другие молодые красивые люди в одинаковых бордовых шапочках и фартуках, и в руках у них мелькали такие же красочные незнакомые стаканы, коробки. «Никогда здесь не был?» — удивленно спросила Дина. «Это Макдоналдс. Два года как открыли». «Не был», — в сладостном смущении ответил Шурик. «Ты ж ведь в городе работаешь!» — засмеялась она. — Эх ты, деревня, потерял слепой дуду! Деньги-то есть у тебя? Он кивнул так, что слегка пошатнулся. Они ели еду из праздничных коробок. Подпрыгивали смеющиеся глаза Дины. Она положила бутерброд и сказала, — Мишка, это ты. Нет, не тот, который в гараже, а у меня дома. «Плюшевый, старый я его очень люблю в деревню поедешь он кивнул продолжая жевать вдруг остановился проговорил с незнакомой ему самому смелостью которая могла взяться только здесь в этом воздушном зале с клоуном входа я опять приду в гараж хочешь дина глянула куда то вниз и вернулась к нему с другим серьезным лицом нет руки его За мгновение до этого слова летавшие в воздухе упали. Он чуть нагнулся через стол, взял ее запястье. Дина мягко освободила руку. — Не надо тебе в гараж ходить. Эти ребята плохим занимаются. — Пьют? — Нет, совсем другим и хуже. — Не надо тебе туда, не обижайся. Она замолчала, глядела, как опадает его лицо. Мы по-другому с тобой увидимся. Приезжай сюда, например, в следующий четверг, в десять. Придешь? Шурик схватил ее руку и прокричал так, что подпрыгнула девица, сидевшая за его спиной. Он прожил неделю, ничего не замечая. Ни слезливых расспросов бабушки, ни отрывистой ругани дяди. Константин, как обычно, приехал с женой вечером в пятницу. Все эти дни он делал работу по хозяйству с молчаливым, удивлявшим бабушку усердием, и она решила про себя, что теперь жизнь хорошо, на совесть, проучила внука, и можно успокоиться. В четверг он проснулся с солнцем, хватив кружку молока, убежал к белому по купечески ладному зданию сельсовета откуда уходил в город первый семичасовой автобус. И завтрак в зале с клоуном оказался столь же радостным, к тому же без тех, поначалу неясных, страшноватых слов. — Куда пойдем? — спросила Дина, когда опустили цветные коробки. — Гулять, — сказал он и добавил, смутившись. — Сколько лет в городе работаю, а нигде не был. Она положила на колени крохотную голубую сумочку. Она вообще была в то утро какая-то особенная, в длинной легкой юбке, в короткой куртке из смешных лохматых лоскутков. Волосы уложены прочно и строго, над глазами точным, уверенным движением прочерчены две тонкие, зеркально похожие изогнутые линии. Дина взяла его за руку и вывела на улицу. Только что прошел дождь, краткий и теплый, они спустились по мокрым булыжникам Покровской к площади Минина, прошли под низким длинным сводом Дмитровской башни. Все время, пока шли, она держала его за руку. Они молчали. Шурик думал о том, что это и есть то самое, что называют счастьем. Именно так оно выглядит и лишь одно мешает поверить в него совсем. «Ты ходила в гараж?» «Да». «Так чем эти ребята занимаются?» «Не скажу». «Ты с ними дружишь?» «Мы из одного интерната», — она глянула просящей примирительно улыбкой. «Мне же надо было с кем-то быть». «А родители?» «Ты не говорила ничего. Ты с ними живешь?» «С мамой. Она хорошая, добрая». только очень устала со мной. Ты успокойся, я тебе все расскажу, все-все про себя. У нас много времени, правда? Он не знал, что ответить. Поехали ко мне, — сказала она. Наверное, эти слова уже были в нем. Он всю неделю готовился к ним и потому согласился, не спрашивая ни о чем. Шурик вернулся в деревню на последнем автобусе, сказал, что пообещали ему в городе другую, хорошую работу, и потому будет он ездить каждый день. И ездил. Бывало, не появлялся несколько суток, ведь последний автобус уходил рано, издевательски рано, тогда как ему следовало смиренно ждать важного счастливого человека. Бабушка ругалась, держась за сердце, Последний год стала она непривычно слезливой, а он говорил, что есть у него товарищ, который пускает переночевать. Валентина не могла в это поверить. Привычные страхи обступали ее. Но стали они вялыми, не такими, как раньше, и жалили не так больно. И когда внук появился в новом обличье, в шортах, гольфах, яркой майке, и вела его под руку красивая молодая женщина, вела как свое достижение, которое не отдаст никому. Казалось, Валентина была удивлена меньше других, сказала с какой-то усталой сговорчивостью. Ну, дай бог, дай бог. Картошку убирали уже без нее. Еще в прошлом году бабушка тащилась на поле, шаркая галошами по траве, не в силах оторвать ноги от земли. а нынче ноги стали совсем чужими, она осталась в доме одна, и на всех заходивших время от времени деловитых уставших родственников смотрела виновата. «Нельзя так бабушку-то оставлять», — сказала мужу Людмила. «Кто ей подсобит воды принести? Все старые, и Аня завтра уезжает». «Вижу», — сухо ответил Константин. Как-то разом упали на него все заботы, и привычные, и новые. У Люси нашли болезнь почек, причем запущенную, и требовались редкие лекарства. Константин обзванивал аптеки, нужных знакомых, составлял в ежедневнике график, многократно исправленный, подчерканный, где, когда и что нужно выкупить. Ломал голову над тем, как отыскать пробелы в рабочем времени, чтобы возить жену к врачам. А в понедельник еще командировку обещают. Недолгую, но тем не менее. И картошка эта, будь она неладно, не вся выкопана. И тут еще мать. То, что теперь уже точно придется увозить ее из деревни, он, конечно, знал, как и то, что мать будет упираться до последнего и сдастся не раньше середины сентября, когда надо будет топить печь, а она не сможет принести дров. Он никогда не паниковал. Привыкший определять каждому часу свое место, как инструменту в домашней столярке, как всякой вещи в квартире, он не думал, вернее старался не думать о том, что мать и жена разом оказались беспомощными, упали на его плечи. Он упорно искал место в своем уплотняющемся времени, думал о том, что матери в городе понадобится новая кровать, поскольку свободное раскладное кресло будет для нее узким, и надо как-то найти денег на эту кровать, хорошую, конечно, иных вещей Константин не признавал, договориться, чтобы ее привезли и затащили на третий этаж. Он искал полочку для каждого из назревающих гроздьями дел, мелких и больших, и пока не находил. Так и стоял, задумавшись посреди разрытого поля, глядел на багровый закат и увидел Шурика. С лицом красным, блестящим, перепачканным землей нес он, запинаясь о борозды, большой мешок на плече. С племянником до этого дня Константин Сергеевич почти не разговаривал, не от злости. Злость владела им, когда он собирал вещи Шурика, передавал ему сумку и матерно попрощался. Теперь же Константин смотрел на Шурика и решил, что надо менять масть. И, поманив его рукой, улыбнулся и крикнул «Вот сюда, жених. Шурик услышал, дотащил ношу до края поля, где серым утесом стояли полные шпигулинские мешки, и подошел. Работаешь сейчас, ай нет? Племянник замотал головой. Он был рад, что дядя наконец заговорил. Бабушка болеет. Посиди с ней. — Посиди, — говорю. Не езди в город нынче. Шурик посмотрел растерянно и кивнул. — Дадно. Утром, когда все уже уехали, пришла попрощаться Анна перед долгой дорогой в свою Сибирь. Шурик вышел вместе с ней, донес ее вещи до остановки, а когда ушел автобус, побежал на почту и отправил срочную телеграмму по заветному адресу. Баба Валя болеет, остался у ней. Дина постучала в дверь вечером того же дня. Так прожили они втроем две недели, молчали, пили чай, и, наверное, это было лучшее время в их жизни. Докапывали остатки картошки, ходили за грибами в перелеске, однажды шурик свалился с мостка в холодную речку и бабушки с диной ругали его вдохновенно и ласково приходил из соседней деревни шурка и остолбенел увидев красивую дину а когда отошел восклицал вот сынок инвалид вторая группа мотье почище меня ловилась будет валентина осаживала его с поддельным раздражением Молчи уж, бесстыдник. Когда совсем погасла осень, Константин приехал на машине один и сказал — Собирайся, мать. В городе прожила она до начала февраля, и за все эти месяцы ни единым словом, ни про себя, ни тем более вслух, не могла попрекнуть детей своих. А те, наверное, обижались. Чем больше дети старались ей угодить, тем незаметнее старалась казаться она. Ела, как младенец, целыми днями не сходила с кровати, а когда очень редко выводили ее под руки посидеть на скамеечке возле подъезда, надевала самое ветхое, потертое синее пальто и зашитые на сгибах сапоги дутыши. И на тихие укоры невестки «Мам, ну что ты позоришь нас?» — отвечала сквозь одышку. Это ничего. Ничего. В тот самый день, когда оставалось ей не более получаса, удивила всех вопросом, скоро ли сядем обедать и будет ли винегрет. Сама зачерпнула полной ложкой салатницы, стоявшей в середине стола, и выронила ложку на белую скатерть. О том, что похоронить бабушку можно на близком городском кладбище, Никто даже не задумывался. Это казалось чем-то нелепым, вроде как ночевать по чужим домам, когда есть свой. Бабушку повезли в деревню на квадратный погост посреди поля. Съехалась родня, провожали со слезами, но каждый из родни, заботясь о гробе, могиле, подвозе на кладбище и продуктах для поминок, осознавал, что с этими похоронами закончено дело, исполнен долг, не допущено обиды ни в большом, ни в малом, и деревня, глядящая на эту скорбную суету, не может упрекнуть никого из потомков Шпигулиной Валентины Кирилловны. Но ее уход стал только началом целой череды смертей. пусть и не трагических, смертей от старости, будто к Валентине были привязаны жизни других людей, и кому-то понадобилось увидеть на том свете всех, с кем она провела свои молодые годы на свете этом. Летом, в невероятную засуху, когда дорожная пыль стала глубокой и податливой, как вода, а рыжая земля ссохлась в камень, похоронили деда Василия. Умер он внезапно, ничем особенно не болея, на семьдесят восьмом году. Хранить его приехала дочь с мужем откуда-то с севера. За ним потянулись двоюродные и троюродные сестры, за год остались только Еннафа и Нина. Умерла и Антонина Власьевна, вернувшаяся по причине пожара в слесарном переулке к природной своей деревенской жизни. Эти проводы не требовали от Константина того участия, как похороны матери, но он, конечно, помогал и участвовал. Но однажды он остался один в материном доме и вдруг понял, что все это теперь дождалось его рук. Он вышел на улицу полный планов сделать все так, как никогда не согласилась бы мать. Она держала дом в строгой чистоте, но не приняла никаких новых вещей, кроме телевизора, не соглашалась даже на стиральную машину-автомат. Говорила «Кось! Боюсь я ее!» Жизнь незаметно разом обновилась, и он нырнул в эту жизнь, как на речке с обрыва. Он влез в кредит, купил материалы, нанял южных людей, И за два месяца под его суровым присмотром они снесли ставший уже навсегда ненужным хлев и на его месте соорудили пристройку, считая новую избу, больше материнской. Там он сделал кухню с гарнитуром, импортной газовой плитой, мойкой и стиральной машиной, потолок покрыл панелями с множеством встроенных ламп. однажды позвонил Анне. — Приходи. Душевую кабину будем обмывать. Вершил он все это, не отрываясь от прежних своих забот. Люся, располневшая, обвисшая, все еще оставалась смешливой, как в молодости, но болезнь ее становилась все тяжелее, лекарств требовалось больше, и походы по врачам стали чаще. Только и здесь подоспела выручка. Числился за матерью земельный клин, доставшийся ей от колхоза, в котором нажила она наждачные руки. Жизнь в стране становилась сытее и спокойнее, и потому зарились на него многочисленные дачники. Поскольку сама деревня находилась в часе езды от города, Константин продал эту землю выгодно и быстро знакомому состоятельному человеку, местному уроженцу. Тот сказал, что с документами сам все обставит после. Половину денег ради порядка отдал Шурке. Старшего брата Константин воспринимал всерьез разве что в детстве, а потом, после службы и женитьбы, Шурка выпал из его жизни. В свои пятьдесят пять, несмотря на многолетнюю любовь к выпивке, Был Шурка в противоположность монументальному брату, жилистый, подвижный, говорливый и рукастый, за что и привечали его одинокие. Последнее из них и сотворило чудо. Шурка бросил пить. Совсем. Свозила его одинокое в город, в специальную клинику, и вернулся он в сельскую местность, хоть и слегка пришибленный страхом верной мучительной смерти, которую ему посулили врачи в случае нарушения обета, но зато злой до великих жизненных перемен. Как его уговорила эта женщина на такой поступок, осталась тайной. А была та одинокая дачницей, купившей к пенсии хороший дом и оставившей квартиру дочери для налаживания личной жизни. До пенсии работала она в какой-то районной прокуратуре и была совсем не похожа на местных женщин, хотя бы потому, что, узнав отчество Александра и Константина Сергеевичей, сходу назвала братьев Пушкин и Станиславский. Здешние до такого не додумались бы. Говорила и улыбалась она всегда обдуманно и вообще вид имела серьезный, лицо полное, гладкое. с будто нарисованными глазами и губами. Про земельный клин Шурка узнал под самый закат своей нетрезвой жизни. Деньги на него просто упали из братниных рук, но подобрала их та разумная женщина, потратила часть на преображение гражданского мужа, а потом начала наступление на него убийственно протрезвевшего, говорила тихо и мягко, что ту земельную долю бросил ему Станиславский, чтобы не подступался Шурка ни к дому, ни к саду, что выплюнет его брат как оглодыш. Юрист с двадцатипятилетним стажем, она сама составила нужные документы, послала Шурку на разведывательные родственные переговоры с братом. И Шурка говорил все, как научили его, что если уж мама промямлила с завещанием, то надо все обставить честь по чести, закрепить по закону его долю, которая, впрочем, пока его не интересует, поскольку занят он совсем другими делами, а с документами, раз уж Коське совсем некогда, он сам решит дело, поскольку есть у него знакомый юридический работник. То ли так отвык Константин от брата, то ли ошарашил его новый пиджак, шурки и совсем уж непривычный запах одеколона, странная речь, незнакомые слова, ломавшиеся на его языке, неподвижный взгляд? А может, от вечных своих забот и величия планов? Непонятно, почему пошел Константин против своей обстоятельной натуры. Он подписал документы, почти не глядя. Следовало из документов, что Шурке отходит изба, а ему новая монументальная пристройка. Через несколько дней Шурка с новой супругой приехали, как бы погостить, разместились в материной избе. Вечером, когда пили чай, женщина сказала, что согласно буквам и цифрам, обозначающим какой-то закон и статью, пристройка является всего лишь частью дома, а это значит, что Константину не принадлежит ничего. Женщина с нарисованным лицом, любительница чуждого здешним краям бадминтона, вцепилась в дом зубами. Неделю Константин не мог очнуться от чудовищной своей ошибки, обрушившей его неизменную спокойную уверенность в самом себе. Он, неслыханное дело, напился, на всю улицу поругался с братом, выбрасывая на людской суд всю подноготную обмана, а Шурка отвечал только громкими беспредметными матюками. Женщина та стояла в сторонке и молчала. Заговорила она позже, когда, очнувшись от оцепенения, Коська подал в суд. С повесткой в руке она постучалась к нему, поздоровалась и также мягко, тихо начала перечислять фамилии судей, прокуроров, следователей и прочих замечательных людей, с которыми свела ее добрая судьба за четверть вековую юридическую практику. Какие-то фамилии Константин услышал. Громыхнул дверью перед ее лицом. Бабушка умерла, а жизнь у Шурика только начала разворачиваться, и жизнь погасила смерть. Горе его, сильное, детское, догорело в несколько дней. Они сняли с Диной комнатку в частном секторе, с умывальником, маленькой кухней, горбатым диваном и квартирной хозяйкой за тонкой стеной. Переехать она предложила сама, жалея мать, а избранник ее видел причину переезда в том, что Дине захотелось быть подальше от ребят в гараже. Это также было правдой. Шурик совсем забыл о них, но они сами о себе напомнили. Миша и Сережа, костлявые и неразлучные, как рога у рогатки, Явились в солнечный осенний выходной с тортом и бутылкой коньяка. Они радовались шумно, сказали, что узнали адресу матери Дины и еле нашли нужный дом. Дина уделила каждому поцелуй в щеку. И Шурик слегка приподнялся над землей, впервые ощутив себя хозяином. Сидели они на кухне, пили чай и коньяк из тех же чашек, Говорили о чем-то неважном и приятном, а потом Миша вытащил из кармана пачку сигарет и положил на край стола. На улицу с несерьезной строгостью приказала Дина. Никогда она не ругалась на курящих, но решила, что в этом почти ее доме курить никто не будет. Вышли они втроем, молча пускали дым в теплое небо. Миша первым бросил окурок и заговорил. Плохо тут у вас. Мебель чья? Хозяйки. Надо тебе мебели прикупить. Хотя бы новый диван. Дорого. Ничего не дорого. Серега, поможем им купить диван? Этот хуже, чем у нас в гараже. Скинемся втроем. Да ну, ребята, ты погоди. Сейчас можно через компьютер купить. Там дешевле в несколько раз, чем в магазине. Знаешь как? Тимохин, помнишь Тимохина? Он все через компьютер покупает. Отсылаешь свои данные, тебе присылают товар. На почте платишь деньги. Реально, Серега? Реально. Мы же свои все, из тринадцатого. А с ней вообще вместе выросли. Он помолчал немного, достал еще сигарету и прежде чем прикурить сказал. Когда ты на этом диване Динку... Миша с заячьей быстротой похлопал ладошкой по кулачку, так что сигарета, зажатая между пальцами, выскользнула обмылком. «Хозяйка в стенку стучит?» Шурик впал в замешательство, не зная, обижаться или нет, и неожиданно для себя самого ответил «стучит». Они расхохотались. «Так значит, покупаем диван?» «Покупаем», — решительно ответил Шурик. «Давай паспорт». «Надо копию сделать и выслать!» Шурик кивнул и пошел в дом. Паспорт находился во внутреннем кармане его джинсовой куртки, а куртка у самой двери. Они опять сидели за столом, все четверо, разговаривали много, а выпили на удивление мало, меньше половины бутылки, и расставались по-родственному. Когда закрылась дверь, закипела в Шурике его сладкая тайна — так что он покраснел, не в силах удержать ее. Знаешь что? Что? Ребята нам диван обещали подарить. Ну, то есть мы только совсем немного заплатим. Я Мише паспорт отдал. Он сказал, через компьютер. Рука Дины, потянувшаяся к чашке, на мгновение застыла и хлестко смазала по его щеке. Он осознал себя, когда уже бежал за ней по пыльной дороге слободки. Дина неслась, отбросив руки назад, будто препятствовал бегу один лишь в воздух. И когда показались на дороге ровные узкие силуэты недавних гостей, она взлетела в прыжке и впилась в Мишин загривок. Миша упал, быстро поднялся и, ошеломленный кратким ужасом этой львиной ярости, отбежал на несколько шагов. Не давая опомниться, она вцепилась в его рубаху, с силой рванула на себя, и человек из гаража вдруг сделался красным, как раскаленный штырь, схватил ее за волосы, свалил на землю и опять отбежал, по-боксерски пританцовывая. Не отрывка за волосы, а танца этого потемнело у Шурика в глазах. С разбегу он сшиб Мишу, упал на него. вдавил в дорогу и тут же получил от второго удар ногой в лоб. Может, досталось бы еще, но Дина бросилась на Сережу. Конечно, не могли они видеть, что подняли пылевой вулкан посреди слободки, который останавливал прохожих, вытягивал на улицу жителей ближайших домов, и тем более не могли слышать себя, те подземные звуки, которые не способны издавать люди, умеющие говорить. Наблюдающие улыбались, не вмешиваясь в это чуждое и наплеменное побоище. Но кто-то все же вызвал милицию, и явилась она, к удивлению местных, через минуты-две. Серая машина, напоминавшая помятостями своими консервную банку, кочевавшую со склада на склад, остановилась почти у самой головы Шурика, и следом чья-то рука подняла его за шиворот и поставила на ноги. Миша отполз червем. Все разом затихло. Милиционер в коротких сапогах и в берете, такой же серой, как его машина, и настолько огромный, что непонятно, как он в ней умещался, произнес. Документы. Ему пояснили. Это ж глухонемые. Но он ничего не ответил. Знал, что его и такие поймут. Никто не слышал, как молодая женщина с ненавистью, глядя на тощего человека, резала оседающую пыль руками. — Паспорт! Скотина! Ублюдок! Паспорт его давай! Три книжечки приплыли в руку милиционера. Одну из них он отдал Шурику, две других положил в нагрудный карман, и скоро двое тощих сидели в темной задней части машины. Огромный милиционер проверил замок на двери, заглянул в ее клетчатый глаз и сам втиснулся в кабину. Милиционер отвез Мишу и Сережу на пустынную границу своей земли, вернул им паспорта, отвесил по пинку и уехал. С глухонемыми он старался не связываться. Дина привела Шурика домой, скрылась за желтой занавеской. И только хозяйка за стеной слышала, как отчаянно громыхает умывальник, а Шурик думал, что Дина плачет. Но она не плакала. Отшвырнула занавеску и показала лицо совсем сухое, каменное. Будто машина несколькими движениями сорвала с него рубашку и рукой, заставив поклониться умывальнику, отмывала его грязные волосы, лицо, промокнула ссадину на лбу. Оставалось полбутылки коньяка, большую часть она вылила в свою чашку, остаток плеснула Шурику, выпила, замерла, прикрывая губы сжатыми пальцами в розовых ноготках, глядя куда-то вниз. «Ты спрашивал, чем ребята занимаются?» «Они воруют паспорта. Даже у таких, как мы. Относят их человеку. Он слышит, но понимает нас». Он работает в банке и получает деньги по этим паспортам. Большие деньги. Он знает, как их получить. А тот, у кого украли паспорт, будет должен. И ты был бы должен, дурак! Миша говорил про диван. Она отшвырнула его слова. Засмеялась зло. Какой диван? За что? Стишок твой... «Ду-ду-ду потерял, ду-ду понравился! Пиво им купил!» Она опять замолчала. Я думала, тебя они не тронут. Дура была. «Миша тебе меня не простит. Не езди в Щербинки. Они тебя увидят. Там автобус. Умерла бабушка. Какой еще тебе автобус?» Дина наклонилась к нему. Поцеловала. неловко, куда-то в нос. Теперь она плакала, только молча, одними глазами. Посмотрела на пустую бутылку, потом на него. — Никому тебя не отдам, мой Мишка Плюшевый. Конечно, он ездил в деревню, потому что, где бы ни жил, считал ее своим настоящим домом. Несколько раз они съездили вдвоем, Дина вела его на площадь Лядова, откуда тоже ходили автобусы, только неудобно и редко, а однажды сказала, что в деревне делать ей нечего. К тому же мать отдает ей свою швейную машину, и будет она учиться шить. Пенсионная свобода все явственней оборачивалась нищетой, Один из кожи вон лезла, чтобы выглядели они не хуже других. Вот он и ездил понемногу. В последнее время больше по привычке от незнания другого пути, и раз от раза открывалась ему огромная глубина перемены, вызванной смертью бабушки. Тех, кого он обходил еще в детстве, потом с молодой женой, почти не осталось на свете. В знакомых домах хозяйничали их дети или другие родственники. Некоторые узнавали его, радовались. Глейка, внук Вален, мужик! «Совсем, мужик, на могилку к бабушке ходишь?» «Ходишь, — говорю, — на могилку-то!» Иногда звали его в дом. Но то были люди, которых он помнил слабо и совсем другими, и понимал, что уже не войдет в эти дома, как прежде, кукольным мальчиком Сама жизнь, как в детстве, все еще казалась ему бесконечным течением, которая никаких мыслей не требовала, надо просто держаться на поверхности и плыть. Не сильно удивляли его перемены. Например, то, что в доме часто стал ночевать отец. Юридический работник Шурку оставляла чем-то вроде гарнизона на отвоеванной территории. Шурик сторонился отца, как человека мало знакомого, даже стеснялся его. А Шурка — уже измучившийся от подневольной трезвости, стал дерганый, злой. Если было тепло, по вечерам он говорил Шурику «Поди в баню спать, там не жарко», и ложился на Шурикову кровать. Почему не разговаривают отец с дядей, он не знал, да особо и не интересовался, думая, что это молчание происходит от их всегдашней, почти враждебной непохожести. Не удивился он и пристройке, кухни со стиральной машиной, потолку с множеством ламп, поскольку считал, что именно так и должен преображаться мир вокруг дяди. Константин оклемался, завел хорошего адвоката, и война за наследство перешла в тихую, сосредоточенно злую заботу, которая ничем не обнаруживала себя, особенно для людей, не знавших о ней. для Шурика в том числе, а может, и в первую очередь. Хотя с ним Константин Сергеевич был приветлив, спрашивал, «Чего в гости не заходишь?» «В городе. Чего не заходишь?» «Некогда. Работаешь, что ли?» «Да ботаю», — врал племянник, но дядя не спрашивал, где и кем. Вместо удивления проклюнулось в нем непонятное чувство — Казалось Шурику, что люди перестали узнавать его. Пруд забросили, стал он обросший, постаревший, и не было на нем больше ни светлых отмелей, ни головастиков. Зато появилась Светка. Вышла она замуж, исчезла со своим офицером, казалось, насовсем, и вдруг появилась. Офицер служил в райском городке на юге, служил тяжко и бедно решил уйти из армии однако перед самым уходом ему повезло выхватил он какую то квартиру стал вольным человеком но в райском городке было все кроме хорошего заработка а надо поднимать троих детей и они подались в нижний на родину сняли жилье а в свой дом ездили отдыхать шурик встретил ее у магазина светка пополнела но лицо, смеющиеся глаза и подвижные влажные губы остались прежними. Светка обрадовалась Шурику, как радуется тому, кого видят почти каждый день, ахнула, прокричала ему, тридцатипятилетнему, как выроста. В магазине она купила две банки коктейля, проворно спрятала их в сумку, помахала ручкой и ушла. А еще видел он Кольку, И не узнал, потому что лицо его скрывала сверкающая чернота из машинного нутра, и одежда была такой же. Этот черный человек толкнул Шурика в плечо и заорал. Ой е! Он выбросил руку, показывая что-то, и кричал ему на ухо: Вон! Дорога на поселок, видишь? Там мой комбайн стоит. Бросил я его нахрен! «Завтра заберу!» Он говорил еще, Шурик не мог разобрать, и в это время что-то тяжелое рухнуло в небе, и небо тут же разразилось с таким ливнем, что черные струи потекли из-под колькиных штанин. Жил он рядом, в двухэтажном доме на восемь квартир, туда и потянул Шурика. В комнате, чистой, без мебели, С одним матрацем в углу, на котором накрытый стареньким байковым одеялом спал ребенок, такой же матрац имелся в широком коридоре, стояла женщина, молодая, пучеглазая, со вздыбленной проволокой волос. Шурик поздоровался. Она будто не слышала, прошла на кухню, села за стол и громко спросила, то ли у него, то ли у Кольки. — Хошь в рожу дам! — Колька принес табурет для Шурика. — Садись, я сейчас помоюсь. Шурик сел. Женщина глядела на него, не стесняясь, пристально, раздувала ноздри, потом вдруг улыбнулась с какой-то похабной снисходительностью. Хотелось уйти, но было неудобно перед Колькой. Колька вернулся минут через десять, ослепительно чистый, в белой застегнутой под горло рубашке и до онемения пьяный. посмотрел в кухню знакомым виноватым взглядом, лег на матрац в коридоре, натянул на голову одеяло и больше из-под него не показывался. — В рожу-то хож? вновь спросила женщина, когда Шурик поднялся, собираясь уйти. Оказалось, что видел он Кольку в последний раз. Пошел Колька с компанией купаться на реку, забрел по горло, нырнул, мелькнув задом, И не вынырнул. Говорили, был он трезвым. В начале осени Дина сказала. Я беременна. Она сказала это с грустной готовностью к новому повороту судьбы. Так говорила бабушка, что каникулы кончились, и пора ехать в интернат. Тебе надо на работу. Шурик молчал. Когда забеременела та прошлая жена, Ирочкина мама сказала ему без рук, громко и почему-то строго. — Это радость, Саша. Большая. С тех слов его отделили от Ирочки, спать велели на тахте в комнате, где принимали гостей и собирались по вечерам, чтоб не придавил, — объяснила теща. а он понял, что теперь их семейным счастьем уже не любуются, наступило что-то другое. Ирочкина мама на безупречном немом говорила ему «Будущий отец, ты бы хоть раз догадался в магазин зайти после работы!» И смотрелась непонятно ему укоризной, потому что магазины никогда не были его обязанностью. Эти слова и взгляд повторялись несколько раз. Сказав... Теща вручала ему список продуктов для дочери, в котором обычно значились фрукты, творог, однажды мелки ученические, как в школе, в коробочке. Рождение ребенка он принял без каких-либо сильных чувств, наверное, потому что все время беременности жены и первые месяцы после родов ощущал себя человеком, которого не знают, как пристроить к общей важной работе. Домашних обязанностей было и раньше немного, а теперь вовсе не стало. Он видел только мелькающие лица родителей и жены, лица воодушевленные, гордые. Хотя однажды теща показала ему, как надо пеленать младенца, но у Шурика вышло плохо, другой попытки ему не дали. Да он и сам не стремился к этому другому, кукленку некрасивому, постоянно разевающему рот, трясущему... крохотными кулачками. Только через год стали они смотреть друг на друга, тайком, когда оставались одни. Тот кукленок, с трудом удерживая голову, непомерно тяжелую для него, таращился пронзительно голубыми глазами, и Шурик чувствовал что-то незнакомое, теплое, беззаботное. Но минуты те случались нечасто, и жизнь его портилась с каждым днем. его уже совсем исключили из общего дела, каковым было счастье Ирочки. А сейчас стояла перед ним Дина, которую он любил, и она любила его, и не было вокруг суетящихся в значительной своей заботе людей, и вместо большой квартиры комнатка с горбатым диваном. Ощущение этого одиночества — незнакомого и волнующего как вершина высокой ледяной горки незаметно без мыслей переменила его я ничего не говорила маме скажу когда ты найдешь работу ты ведь скоро ее найдешь да скоро она будет знать что все у меня хорошо и тогда обрадуется нежно Будто пробуя новую дорогую вещь, она провела ладошкой по его груди. Следующим утром он поехал в мастерскую, где сколачивал табуреты и где не был уже много лет. Ехал как на пепелище, не имея никакого замысла, с тем лишь расчетом, что там, может быть, встретит своих людей, и они объяснят ему, что делать. Мастерская, к его удивлению, оказалась не только жива, но разрослась, и теперь там не занимались прежними мелочами, делали двери, богатые, с окошками из фигурного стекла и красивые оконные рамы из дерева. Только подходя, он увидел в окно, что работают там, как и прежде, немые, обрадовался, хотя никого из нынешних работников не узнал, но на его счастье остался там начальник, что был в пору табуреток и посылочных ящиков, пожилой человек, С грубо отесанным квадратным лицом и сам такой же грубый Игорь Борисович. Как раз выходил он из своего кабинетика, и Шурик столкнулся с ним. Игорь Борисович его узнал? спросил, не здороваясь, откуда к нам? Наниматься пришел, ответил Шурик, стараясь быть развязным. Руки начальника описали что-то возмущенное и сказали: Думаешь, что? Пришел и взяли? «Я же работал здесь!» «Здесь все работали!» — криво усмехнулся Игорь Борисович. «А теперь тут все другое. Видел? Не табуретки!» Шурик кивнул. Уговаривать, тем более спорить, он не умел. И потому повернулся, чтобы идти, но рука ухватила его сзади за воротник. «Какой обидчивый!» — сказал начальник с той же недоброй усмешкой, затолкал в свой кабинет за старой дверью, выкрашенной грязно зеленой краской. Он сел, достал из ящика стола толстую цветастую газету, показал ее, как на уроке, и положил на стол. Запомнил? Называется «Работа всем». Выходит раз в неделю, по четвергам. Продается в киосках и так с рук. Покупая ее, читай внимательно с карандашом. Там и для нас кое-что бывает. «Ты только столяр. Могу красить машины. Ну вот уже лучше. Эта газета старая, но ты ее возьми все равно. Потренируйся. Все, иди». Пока Шурик поворачивался к двери, начальник сказал ему вдогонку, «Заходи иногда. Может, я кого уволю». С того дня и до следующего четверга газета двухнедельной давности — Числилась его единственной добычей. Подкатывала мысль сходить к дяде, который, конечно, может все. Но Шурик вспомнил, как наврал ему тогда на картошке, будто работает, и дядя, конечно, это помнит, начнет выяснять, что и как, а врать больше одного слова он не умел, да и не приходилось. В четверг они сидели за столом, рядом, карандаш полз острием, по столбцам. Часа через полтора было у них три подходящих объявления — разнорабочий, разносчик газет и какой-то администратор с ПК, помеченный так, ради утешения. — Чего ты не женщина? — Дина потрепала его чуб. — Вон сколько уборщиц требуется. Позвонить они не могли, и пока отыскал Шурик указанный в объявлении адрес, Место разнорабочего оказалось занятым. Где принимают в разносчике газет, он просто не нашел, запутался в окраинных улицах, притащился домой поздно, усталый, промерзший, и сказал все как есть. Дина уже не трепала его за чуб, ушла в угол, села за швейную машину, впустую нажала педаль. — У нас уже два месяца не плачено, хозяйка злится. В августе у мамы деньги брала. Отдавать как буду. Прошло два месяца. Дина несколько раз уходила к матери и оставалась у нее ночевать. Что она ей говорила, как оправдывала свой живот, Шурик не знал, как и самой матери Дины. Она скрывала мать, говорила о ней неохотно, а та не показывалась и не искала дочь, хотя и не отказывала в помощи. В такие дни Шурик ложился спать рано и не мог заснуть, считал на пальцах дни до следующего четверга. Удалось ему подработать грузчиком на каком-то складе, но только раза два-три, потому что слышащих безработных в мире больше. Однажды взяли по специальности столяром с понедельной оплатой, но заплатили вдвое меньше обещанного, совсем крохи, и он обиделся. Дина же обижалась на саму жизнь. Она казалась ей приближающимся страшным катком, который раздавит ее именно в тот день, когда надо будет рожать. Она стала замкнутой, руки ее молчали целыми днями, и эти руки доводили Шурика до слез. Пересилив страх, он пошел к дяде, попросил денег, и Константин Сергеевич дал ему два голубеньких билета, накормил, И за те два часа, что провел племянник в его доме, не спросил ни о чем. Шурик не знал причины этого молчания. Завтра дядя Коська встречается в суде с отцом его, Шуркой. Радость от этих денег быстро прошла. Деньги упали в хозяйкин кошелек, а он все маячил с разинутым ртом, требуя своего законного. Тихо отпраздновали Новый год, Одноклассник Дины, случайно встреченный накануне, звал в гости, не пошли. Он уже не считал дней до четверга. Дина сама принесла, сунула ему под нос газетный лист, в середине которого олел нарисованный фломастером овал. Предприятию «Ритм» требовался рабочий цеха покраски, согласный взять инвалида второй и третьей группы, лишь бы с опытом. Он поехал тут же, но не по адресу, а к дяде, чтобы тот позвонил, выяснил все. И дядя позвонил, рассказал, какой опытнейший покрасщик сидит рядом с ним, и на том конце трубки сказали «Пусть приходит, возьмем, без всяких может быть и посмотрим». Потом Константин Сергеевич минут на десять удалился из квартиры, вернулся с тетрадным листком в руках. Там было нарисовано и написано, как добраться до этого самого ритма. До конечной доедешь, а тут, говорят, дорога и не знай, чего ходит. Но ходит наверняка, сам разберешься. Другой дороги тут нет. Было это, когда белые змеи февраля выползали на черный асфальт. В тот день он шел по затуманенной улице, Чувствовал, как холодеет на щеке ее влажный поцелуй, и когда от мороза высохло все лицо, он помнил эту блаженную печать. Он смотрел только вперед, от порога до самого конца пути, и потому не мог увидеть их в тот день. Стояли они у ларька втроем, жевали шаурму, когда он вышел из автобуса и остался ждать другой. Стоял, Оптался в легких своих ботиночках, несколько раз повернулся лицом в их сторону, но не увидел. Тот, кто узнал его первым, торопливо затолкал в рот оставшийся кусок, схватил стоящего рядом за рукав куртки и потянул в укрытие, туда, где никто не увидит, о чем они говорят. Третьим был человек из банка. Он и сказал, что надо идти за ним. Он сказал, что будет следить все время пути, а им следует закутать рожи шарфами и тоже следить, не боясь заработать косоглазие. Они вошли в заднюю дверь. Человек из банка неотрывно смотрел на возвышающийся над головами в середине салона коричневый купол его шапки. Когда на последнем километре маршрута остались в автобусе только они, четверо, Смотрел так же, не отрываясь и не прячась, тогда как эти двое оттаивали на носами замерзшие стекла, время от времени до боли выворачивая глаза. То, что ехал он в места почти безлюдные, и то, что наконечный водитель, несмотря на почти пустой салон, открыл не одну дверь, а все три, то, что был он как лунатик, идущий по своему пути с закрытыми глазами, все это каждый из них счел про себя знаком хорошего дня. Вышли, юркнули за остановку, и опять же удачно он стоял на месте, достав из кармана бумажку, долго рассматривал ее, потом впервые за все это время внимательно глядел вокруг себя и наверняка заметил бы их. Они пошли за ним, когда он уменьшился до маленького пятна на дороге, ведущей через поле к далекому квадрату, отмеченному едва заметным дымом. Они уже знали его грузный покачивающийся ход и потому пошли за ним уверенно, чуть быстрее его, с удовольствием разминая замерзшие ноги. Шли молча. Только раз человек из банка ткнул Мишу локтем. — Если у него паспорта не будет, я тебя обижу. — Будет, — ответил Миша. С рассветом... Вернувшись из полей на свою трассу, змей не увидел человека на обочине и подумал: Вот и все, Александр Александрович, вот и все. Может быть, и вправду здесь настало время ему умирать, но по замыслу судьбы еще не все люди, близкие и те, кто совсем не знал его, проставили свои знаки в его жизни. Когда змей ушел работать в далекое поле, Шурик очнулся, и судьба послала ему человека на красном ВАЗ-2111, Федора Ивановича Плакиткина, направлявшегося в свою деревню. Федора Ивановича приперла малая нужда. Он не мог дождаться, когда кончится город, материл светофоры за издевательски долгий красный, медлительный желтый, чуть не впал в отчаяние, когда на подъезде к кольцу Образовалось нечто похожее на пробку, к счастью, это была не пробка прошел поворот так, что зад занесло, и, увидев темноту трассы, испытал глубокое облегчение. Человека он заметил уже после того, как надавил на тормоз. Человек выполз из кювета на четвереньках, распластался на асфальте, попробовал подняться, но не смог. Сделав то, зачем остановился, Федор Иванович трусцой подбежал к человеку, ожидая учуять привычный в таких случаях винный запах. Но запаха не было. Немолодой, страдающий сердцем, к тому же худенький и невысокого роста, Федор Иванович на мгновение растерялся перед непосильной для него величиной распластанного тела. Но растерянность прошла, потому что тело шевелилось и стонало. Федор Иванович взял тяжелую руку Перекинул ее через плечо и попытался поднять тело, как дома поднимал мешки, но не смог. Вдруг он понял, что делает глупо, добежал до машины, подогнал ее и кое-как с руганью, выпрыгивающим сердцем заставил пострадавшего шевелиться и затолкал на заднее сиденье. В жидком желтоватом свете салона увидел толстые, запачканные кровью щеки. когда попытался снять с человека шапку человек вскрикнул неожиданно и громко так что федор иванович вздрогнул откуда ты кто тебя так спрашивал он но ответа не получил и поняв что не получит затолкал в машину дряблые безжизненные ноги спасенного и поехал в город искать больницу дважды в жизни лежал федор иванович в городских больницах с переломом бедра и по сердечным делам, но опыта по части здравоохранения это ему не прибавило. Городских врачей он сторонился как начальство, уверенно чувствовал себя только в родном деревенском фапе, немногим отличавшимся от его собственной избы, да и сама фельдшерица была такой же, как все бабой, и белый халат смотрелся на ней временным недоразумением. Однако, где находится больница скорой помощи, он знал, поскольку бывал там. В приемном покое, несмотря на позднее время, было полно народу. В отличие от белого змея, люди жили по-своему, забегающему вперед природы календарю, отмечали по конторам наступавший через три дня мужественный праздник 23 февраля, и, как понял Федор Иванович, не везде культурно отмечали. Сидели по скамеечкам вдоль стен люди с помутневшими лицами, замотанными полотенцами головами. Какой-то мужик в облезлой норковой шапке стонал, держа одной рукой другую свою руку в кровавых бинтах, и женщина рядом рассказывала врачу, как муж отхватил болгаркой пальцы почти совсем отхватил. Беспрестанно подъезжали и уезжали бело-красные кареты. Федор Иванович встал в очередь к окошку регистратуры. Перед ним было всего два человека, но тот, что стоял первым, спорил с женщиной в окошке о каких-то непонятных анализах, справках, адресах. И женщина говорила, как строгая учительница, уверенно отбивала каждую его фразу и несколько раз доносилась «Нет мест в стационаре, я же вам говорю, нет». но тот не отступал, доказывал что-то свое. Федор Иванович подумал, что продолжаться этот разговор может бесконечно, а впереди еще один, и некоторые пытаются залезть без очереди. Он сжался, готовясь к поединку с женщиной в окошке, но неожиданно споривший человек ушел, а стоявший перед ним, молча сунул в окошко бумаги, женщина что-то черкнула в них, и Федор Иванович оказался с ней лицом к лицу. Вблизи он увидел — это была очень уставшая женщина. Испытывая неосознанную нежность ко всем уставшим людям, он разом забыл прежний страх. — Здравствуйте, — сказал он. — Тут парень. По голове его ударили. — Пьяный? — Нет, вроде. Я его на трассе подобрал. — Бомж? — Кто его знает, он в машине моей. Надо бы помочь довести его. «Паспорт. — Паспорт! — Мой? — Его! — крикнула женщина. — Откуда я знаю, есть у него паспорт, или нет? — тем же тоном ответил Федор Иванович. — У него голова в крови! — Мужчина, здесь у всех все в крови! — вдруг сказала она спокойно. — Ожидайте. Хотя сразу вам говорю, мест в стационаре нет, берем только особо тяжелых, и без паспорта не принимаем. «Ожидайте», — повторила женщина, уже не глядя на него. Федор Иванович отошел от окошка раздраженной, той женщиной и самим собой. Он так и не понял, чего и кого ему нужно ожидать, но уточнить побоялся. Будто, утешая этот позорный страх, в голове крутилась возмущенная фраза. «А если и пьяный? Пьяным, выходит, можно бошки разбивать, да?» Он вышел на улицу. Лохматый тяжелый снег опускался в свете ярких фонарей над входом. Федор Иванович постоял немного, подошел к машине, открыл дверь. Спасенный лежал, опершись на локоть, закинув голову на спинку сиденья и глядел на него неподвижными огромными глазами. — Паспорт у тебя есть? — спросил громко, с досадой. Тот замотал головой. федор иванович плюнул и выругался вдруг подумал что та остановка по малой нужде оказалась для него несчастливой часы показывали половину двенадцатого жена уже наверное мечется по дому ругает его старое сердце и такую же машину можно бы попросить кого подсобить затащить этого в приемный покой оставить и уехать не выкинуть же его такого в конце концов вдруг он увидел Два шофера разговаривают возле бело-красной машины. Узнав близкую себе породу, сбросил растерянность и подошел к ним. Поздоровался и, неожиданно против намерения своего, спросил тихо и деловито. «Слышите, мужики, без паспорта где принимают?» «А чего?» «Да башку парнишка разбил». «Вези в пункт, там всех берут». Они объяснили ему, как доехать, и, на счастье, Федора Ивановича оказалось это рядом, он ни минуты не плутал. К тому времени спасенный оклемался, смог выбраться из машины и, опершись всей тушей на Федора Ивановича, шаркая по полу большими непослушными ногами, добрался до лавки у стены. Народу в травмпункте было немного, потому и ждать им, считай, не пришлось. Открылась дверь, вышла женщина, худенькая, молодая, но такая же усталая и строгая, как та в окошке регистратуры, и сказала Федору Ивановичу, когда вошел он со спасенным в кабинет, «Снимите с него верхнюю одежду», и прозвучало то же слово «Ожидайте». И остался Федор Иванович в коридоре с грязной курткой в руках. Когда увидел он, что все в травмпункте складывается для него хорошо, мелькнула у него мысль. Эти врачи не оставят парня, сделают, что надо, а он поедет домой, расскажет жене, почему явился среди ночи, и жена с любовной грубостью, вытирая остатки мокрого на щеках, скажет «Ну, чего ты у меня такой?», а он ляжет спать с чистой совестью. Но куртка эта будто пригвоздила его к месту. Федор Иванович был хоть и прижимист, но честен до мелочности, и когда в руках его оказывалась чужая вещь, пусть даже ветошь, ни на мгновение не забывал о ней. Пусть эта куртка грязная, а если украдут? Так и простоял около часа, слонялся по коридору до тех пор, пока не окликнули «Чей больной?» И он поспешил к кабинету. «Родственник ваш?» — спросила женщина. «Не», — смущенно улыбнулся Федор Иванович. на дороге подобрал у него сотрясение сильное надо его в больницу не берут без паспорта и мест говорят нету тогда по инвалидному удостоверению он же инвалид глухонемой федор иванович пошатнулся от удивления как глухонемой не знали так я думал это он от того что по голове дали говорить не может он слышит немного но что говорит мы не поняли посреди недолгого молчания громыхнули двери и коридор неожиданно заполнился народом на крайний случай отвезите его домой оттуда вызовите скорую сказала женщина и эти двое исчезли из ее внимания так же как и вошли в обнимку добрались они до машины спасенный был с перебинтованной головой только теперь открыв дверь почувствовал федор иванович кислый тошнотный запах видно вырвало спасенного куда то под сиденье он усадил его и начал кричать где живешь и наконец услышал от него первое слово да бой а куда домой то куда шурик что то говорил но разобрать было невозможно когда слышал «Документы, какие не то есть! ДОКУМЕНТЫ!» — мотал головой. Как только начал немного сознавать себя, сразу понял — нет черной сумки. Спаситель его впал было в отчаяние, и, отчаявшись, решил вернуться в больницу, наорать на всех. Но парень вдруг приподнялся и начал выдыхать звуки, в которых Фёдор Иванович угадал, что говорит он название улицы или квартала, но не мог разобрать. Осенило его. Он оторвал от панели блокнотик с привязанной к нему ручкой. — Пиши! — Где живешь, Пиши! Вспухшей рукой, горбато-постарушечье, Шурик накорябал название улицы. На место Фёдор Иванович приехал уже перед рассветом. В городе он помнил лишь два-три нужных ему места, а не знал совсем. В пункте ему подсказали только примерно, куда надо ехать, и он сжег бак бензина, плутая вдоль разноликих заборов, останавливаясь и спрашивая у редких прохожих нужную улицу и номер дома. Прежнее желание сбежать исчезло. Пришла молчаливая азартная злость. Желание разорвать упавшую на него этой ночью сеть случайностей, победить и показать, кто он такой, Плакиткин Федор Иванович. В свете фар увидел он открытую калитку и крыльцо в две ступеньки, и свет будто сам открыл дверь. Выбежала женщина в распахнутой куртке, из-под которой выглядывала покрытая синим халатом округлость. Спасенный подошел к ней сам, переставляя ноги, будто великанские ходули, сделанные из бревен, и о чем-то кричали руки женщины, и Федор Иванович сам не заметил, как пахнуло на него счастьем. В те сутки Дина не ложилась. Утром проводила Шурика, села на кухне у окошка и стала ждать, как верная жена из народной песни. Вздыхая и мечтая о том, что все наладится, Теперь она будет не чья-то дочь, ученица, воспитанница, а женщина, и все у нее будет свое и настоящее. Страх ее улетел вместе с рассветом, блаженно она провела полдня, потом начала готовить обед и так в непамятных заботах провела время до заката. А потом она смотрела, как стремительно и жестоко, Меняются зеленые цифры на электронных часах. Также сидела у окна, в котором уже невозможно было различать прохожих. Она выключила свет, чтобы лучше видеть темную улицу, но никто не приближался к калитке. Перебрала она множество разных утешительных мыслей, что ехать, наверное, очень далеко, а может, Шурик велели работать в первый же день или заставили съездить за какой-нибудь нужной бумажкой, или он сам заехал в гости к своему дяде, хорошему человеку. Но утешали эти мысли ненадолго. Они выворачивались наизнанку и мучили, мучили. После полуночи она стала думать, что этот большой мальчик, похожий на глазастого медведя ее детства, мальчик, которого она сама выбрала и приручила, вовсе не способен превратиться в мужчину. он вечный внук. Нет в этих огромных глазах и отблеска той злости, какая есть у многих мужчин, даже у ребят из гаража. Потом, возражая себе, она старалась вспомнить недавние месяцы, уверить себя, что это не так, ведь он усердно искал работу и работал, когда получалось. Нет, он может, может, может то же, что и другие мужчины, при этом оставаясь, все тем же плюшевым потом пришли сухие страшные мысли она думала что его больше нет она думала как его не стало попал под машину убили как его убили где за что она вдруг вспомнила о тех из гаража раздевая его она ужаснулась с необмотанной бинтами голове а ногам вздувшимся красным, сродливо растопыренными пальцами. Он уснул, и она уснула, потому что не было уже сил ни сидеть, ни смотреть, ни думать. Утром она посмотрела на него. Он сопел тяжко, раздувая широко ноздри, из которых показались волосы, раньше она не замечала или вовсе не было их. Видела, что нет больше мягких влажных губ. Стали они незнакомыми, твердыми, напряженными, щеки опали. Он изменился для нее внезапно и весь. Он принес все, чего она боялась, и обрушил все, о чем мечтала. Может быть, не страшила ее потеря документов, не так пугала его рано, как то, что сам он переменился, пусть не по своей вине. Бедный, бедный мальчик. В больницу так и не обратились. Он сказал ей «не надо», и она не спорила. Не было в ней готовности броситься, вцепиться за него в загривок врага, как тогда, летом. Теперь она думала о себе и о том, как она теперь будет любить его. Он спал подолгу, проснувшись, рассматривал поблекшими глазами узоры на обоях. Он не жаловался на голову. только на ноги, которые она боялась открывать. Из монотонно-красных стали они бурыми, пятнистыми, покрылись белесыми волдырями. Дина смазывала их ватой, смоченной в постном масле. Ничего другого она придумать не смогла, да и не было ничего другого. Так прошло дня три, за которые она успокоилась и поняла, что ухаживает за ним из одного лишь чувства вины. Всхлипывая, она повторяла про себя, «Прости меня, миленький, прости меня». Она больше не любила его. Она плакала от того, что так неожиданно рухнула эта любовь, которую теперь оставалось только вспоминать. Потом к ней пришла мысль, что будет она жить так, как сейчас, выходит его, отдаст в больницу, все повторится, пусть даже без любви. Ночью проснулась она от запаха. Запах, тошнотворный, вызывавший только желание убежать, сочился из-под его одеяла. Это засмердели его обмороженные ноги. Она собрала постель, легла на кухне на полу. Утром сходила в аптеку, купила на оставшиеся копейки бинт, обмотала его ноги, но запах не исчез. Раздавленные язвы засыхали на белой ткани. Не было уже ни любви, ни вины, ни слез. Жить с ним стало нельзя. Дождавшись, когда он уснет, Дина собрала вещи и уехала к матери.